Глава одиннадцатая. Новый контракт. Два месяца пролетели очень быстро. Но в постоянном ожидании, что меня раскроют. Дважды пытался выйти на связь с Искином базой и оба раза безрезультатно. Он не отвечал ни на один из резервных вариантов связи, и в итоге пришло время открытия закрытого файла, спрятанного внутри моего планшета. Все это время я сосредоточился на работе, и показал невероятные результаты ремонта техники по сравнению с местными специалистами. Изученные базы позволяли неплохо ориентироваться в ремонте практически любой техники. Ко всему прочему, я еще и занимался своим образованием, повышая уровень знаний за счет загруженных в планшет баз. В назначенное время я сидел с планшетом в руках и ждал появления спрятанного файла. Когда, по моим прогнозам, время подошло, экран планшета мигнул, И началась перезагрузка всей системы, после чего пришлось пройти полную идентификацию и ввести многоуровневые пароли. Только после этого на дисплее, в правом верхнем углу, появилась крохотная иконка, на которую я и нажал. Еще 6 часов потребовалось на распаковку заархивированных файлов. Все это время я провел с плашетом в руках, боясь выпустить его из рук хоть на минуту. Если вы получили данный файл, Значит, база захвачена противником или уничтожена. Теперь вам придется действовать самостоятельно, так как проект «Ковчег-2» запущен, и работа по нему будет идти независимо от состояния базы. На случай вашей ликвидации существуют резервные планы, которые продолжат реализовываться вне зависимости от успеха местной операции. Задействованные силы охватывают многие секторы космоса, удаленные от этой звездной системы. Вам придется самостоятельно выбрать, каким путем выполнить ваше задание. В загруженных файлах предложено несколько вариантов, и вы должны выбрать один из них самостоятельно или придумать свой план реализации проекта как ЧЕК-2. Просьба не делать поспешных выводов. Проект рассчитан на длительный срок реализации, и у вас есть время для тщательной подготовки. Вам даны координаты нахождения галактических ретрансляторов, которые помогут наладить связь с другими базами и колониями, но основной целью ставится развитие псионических способностей и подчинение королевы интоксикоидов. На это могут уйти годы, но все шансы на успех у вас есть. После выполнения этого промежуточного шага вам необходимо совместно с жуками скинуть контроль арахнидов. О дальнейших шагах вы узнаете – После связи по гиперсвязи с другим координационным центром. Следом за коротким сообщением появилось множество файлов, при этом все они были заархивированы, и на их распаковку потребуется немало времени. Объем информации, загруженный в небольшой планшет, просто поражал. И если я что-то понимаю в этом, то это явно секретные технологии. Отложив планшет в сторону, закрыл глаза и попытался привести мысли и чувства в порядок. Осознание, что теперь я совершенно один, и мне придется самому находить и реализовывать план по реализации проекта «Ковчег-2», ввело меня в ступор. Одно дело действовать по плану, разработанному мощным Искином, способным просчитывать миллионы возможных ситуаций в секунду, и совершенно другое дело, когда это будет делать необразованный юнец, которого можно просчитать в два счета. Раз база уничтожена, то, вероятно, будут искать агентов среди населения планеты. Да и выходы на связь с базой обязаны были засечь. В первую очередь нужно позаботиться о своем положении, а уже потом разрабатывать план реализации проекта. Раз база уничтожена, то спешить с поездкой к лаборатории не стоит. Возможно, придется отказаться от установки нейросети древних, сосредоточившись на собственном развитии. В первую очередь необходимо заняться своей легализацией в закрытой зоне. Пусть я и получил гражданство Б уровня. Останавливаться на этом не стоит. В принципе, я уже и так неплохо устроился, но теперь нужно продумать легенду моих способностей к ремонту, для чего решил загрузить в информационный кристалл часть информации из базы знаний по ремонту техники. Это позволит ответить на вопрос, откуда у меня такие знания, без которых я не смог бы ремонтировать сложную технику это необходимо сделать в первую очередь. Вторым этапом надо продумать свою легенду до мелочей и с помощью медитации внедрить ее в свое сознание. Уверен, что скоро мной заинтересуется служба безопасности и нужно подготовиться к ментальному сканированию. Высока вероятность, что справиться с этим я смогу, поэтому в ближайшие дни нужно взять заработанные выходные и посвятить этому достаточно времени. Внедрение матрицы воспоминаний определенного периода – Может, занять несколько дней, значит, затягивать с этим не стоит. Набросок у меня уже есть, нужно только привязать его к конкретному событию своей жизни. Тогда отличить подмену псион не сможет. Значит, по легенде, кристалл с базовыми знаниями нашел в одной из вылазок в пустошь, затем занялся изучением, и в определенный момент количество знаний перешло в качество, да и практики было достаточно». Для поддержания легенды нужно заставить эту базу знаний выучить ладу. Тогда все будет смотреться правдоподобно. Прямое пси-сканирование я выдержу. Есть редкий процент людей, которые впадают в обморок при попытке их сканирования, и придется использовать это умение, поэтому смогут сделать только поверхностные чтения воспоминаний, а при должной подготовке обмануть псион труда не составит. Но, конечно, без подготовки этого будет не сделать, поэтому в ближайшие дни и займусь медитацией, а Ладу посажу за изучение базовых знаний, что будет полезно ей, да и помощь с ремонтом сможет оказывать лучше. Четыре выходных дня прошли для меня довольно тяжело. Вообще контроль над своими воспоминаниями довольно хлопотное дело и требует полной сосредоточенности. А тут еще из администрации прислали новый договор на срочный ремонт военной техники, да еще и в большом количестве. Если я правильно понял то она участвовала в нападении на базу в Пустоши, откуда я отправился на задание. Оказывается, моя скорость ремонта сложной техники впечатлила администрацию, и они, чтобы поднять себе рейтинг, взяли большой заказ на ремонт, рассчитывая на меня. Но, как обычно, меня ставить в известность об этом не собирались. А тут я, как назло, взял выходные дни, и, чувствуя, что я могу отказаться, они решили мотивировать меня. Надо сказать, что за последние два месяца Я смог не только отремонтировать всю сложную технику, но и ремонтировал присылаемую соседнего муниципалитета за ремонт которой никто не брался, так как знаний было недостаточно, а времени на ремонт могло уйти очень много. Не будь жестких расценок, утвержденных еще очень давно и корректируемых только в связи с инфляцией, да и то очень редко, за работу брались бы с удовольствием, если на общем рынке ремонт такой сложной техники стоил от тысячи кредитов то по расценкам администрации платили всего 300. Пока я ждал ответа от иски на базы, меня этот вопрос особо не волновал. Брался за любую работу. Но сейчас мне нужно налаживать связи, и это хороший повод. В промежутках между медитацией получил приглашение к мэру города для обсуждения выдвинутых мной условий. Поэтому на четвертый день я стоял у входа в мэрию и настраивался на разговор, который меня ожидает и на возможную встречу с одним из псионов-интоксикоидов. Само здание мэри располагалось за высоким забором, оборудованным разными системами безопасности, а для прохода внутрь нужно пройти через контрольно-пропускной пункт, на котором я и показал свой ID. Меня пропустили через большую рамку, отчего волосы на голове встали дыбом, и я понял, что это был сканер, но знаний по данному оборудованию у меня отсутствовали, а значит, это технологии интоксикоидов. В здании мэрии меня встретила молодая девушка, которая сразу отправила меня с сопровождающим в кабинет мэра. На входе в приемную стояло два солдата, облаченные в комплект брони «Ратник» шестого поколения. Что очень неплохо для этого отсталого мира. И это были не старые комплекты с консервацией, а явно новодел. Вероятно, им удалось построить на планете линию по их производству, что говорит о высоком промышленном потенциале. «Прошу вас присаживаться на диван, мэр скоро освободится и примет вас», сказала симпатичная секретарша, поглядывая на меня свысока. Но, конечно, другой одежды, кроме комбинезона, у меня не было, и я решил пока не покупать другой, не зная, на что мне понадобятся деньги в ближайшее время. Сама приемная выглядела богато. Нестандартный дизайн, сделанный под дорогую имитацию, видимую мною в файлах по Содружеству». Панорамное окно, небольшой стол, за которым сидит секретарь, и два дивана, стоящих вдоль стен. Все отделано в светлых тонах и со вставками из натурального дерева, которое в пустоши вообще считалось очень ценным. Ждать пришлось почти час. И это начинало меня злить. Вероятно, так хотели показать мой статус. Но я сделал вид, что мне все равно, и уставился в планшет, где изучал базу по юриспруденции, купленную два дня назад на местном сервере. Слишком много там было нюансов, особенно в связи с контролем над всей планетой рас интоксикоидов. Вообще, согласно данным, которые я узнал, выделение в расу всех жуков произошло не сразу. А после того, как выяснили, что все насекомые имеют паразитических личинок, живущих в их телах, и существующих в своеобразном симбиозе с ними, давая тем самым псионические способности и усиление организма. Генетики Сотружества установили – что многие виды интоксикоидов изначально принадлежали к разным расам и, вероятно, все были порабощены симбионтами. А со временем они стали неотъемлемой частью нового вида. Так вот, юридические законы были очень странными и местами противоречили друг другу, что вызывало много вопросов. С одной стороны, налицо полная оккупация планетарной системы. С другой стороны, люди, которые не сопротивляются главенству интоксикоидов, могут рассчитывать на огромное количество прав. К примеру, граждан категории А жуки не могут убить только в случае прямой угрозы. Своеобразный иммунитет защищает и тех, кто добровольно идет на службу к ним. Изначально повстанческое движение было очень велико на планете, после захвата ее интоксикоидами, но со временем таких людей отселяли в пустынные области, а лояльных селили в более благоприятные районы. Еще через несколько сотен лет такие регионы стали неприкасаемые для жуков, которые практически не вмешивались в жизнь таких зон. А вот там, где сопротивление граждан продолжалось, вводились жесткие меры контроля и применялись меры, ограничивающие рождаемость и развитие этих поселений. Если бы повстанческое движение в этих регионах прекратилось, то через несколько десятков лет они имели все шансы стать независимыми. Но тут у меня создалось впечатление, что повстанческое движение поддерживалось искусственно, и жуки забирают людей в качестве наказания. Что с ними происходит дальше, никто не знает. Но ходят слухи, что жуки поедают таких несчастных. Как понял, необходимости в продуктовом налоге и рабах для жуков нет. Это больше как рычаги влияния на большинство людей, живущих на планете. В качестве мер наказания используется понижение в классе и перевод в другую зону, худшую по условиям жизни и применению законов. «Господин мэр готов вас принять», — произнесла секретарь, встав из-за стола и открыв мне дверь в кабинет. «Добрый день», — сказал я, проходя в огромный кабинет, длиной под 50 метров и шириной в 30. Вдалеке стоял длинный стол, за которым сидел пожилой мужчина, одетый в настоящий костюм, а не комбинезон, и с явно недовольным лицом. «Вас зовут Кирилл, если я не ошибаюсь», — произнес он, Не предлагаем мне подойти, но благодаря висящему передо мной дрону я мог его прекрасно слышать. Дроид был не простым, а явно имел скрытое вооружение и относился к боевой разновидности. Перед мэром висел небольшой трехмерный экран, через который он и наблюдал за мной. А вот я не должен был разглядеть находящегося вдалеке человека, но не с моими биотическими и плантатами. Вы... «Это и так прекрасно знаете, ведь сюда не могли пропустить постороннего», ответил я немного грубовато. «Хм», — чуть слышно произнес мэр и, решив что-то для себя, добавил. «Мне доложили, что вы не хотите браться за работу, прописанную в вашем контракте с администрацией. Объясните, почему вы решили его нарушить?» «У вас неверная информация. И, вероятно, вас ввели в заблуждение. Я выполняю все условия, указанные в договоре, и даже перевыполняю все возможные нормы, которые также прописаны в договоре», ответил я, не ведясь на провокацию. «Вы знаете, что за отказ выполнять работу вас могут сослать обратно в пустошь. Откуда вы вылезли?» спросил мэр, мерзко улыбнувшись. «Я еще раз повторю, что не отказываюсь выполнять работу. Ну а по поводу угроз могу сказать вам, что и там люди живут, и довольно неплохо. Поверьте мне, что ремонтник, да еще моего уровня, Будет жить там не хуже, чем и в закрытой зоне, если, конечно, он не особенно прихотлив, а я привык там жить, поэтому возвращение туда для меня просто перемена места жительства. Да и в случае, если вы разорвете самой контракт, меня готовы принять соседний с вашей зоной подобного уровня, технику, которую я ремонтирую под видом вашей. Я уже связался с ними, получил предварительное согласие на это», — ответил я, показывая, что мне безразличны его угрозы. «Вот по поводу уровня ваших знаний и опыта у нас возникли вопросы. Поэтому я и пригласил к нам куратора, который проверит, откуда вы получили такие знания и опыт», произнес мэр и нажал что-то на своем планшете. В Тот же миг сбоку открылась потайная дверь, выпуская в кабинет небольшого интоксикоида, выглядящего как кузнечик. На сознании тут же легла тяжелая плита давления, а в голове ощутились болезненные уколы. Псион, а это был именно он беспринципно влез в мою голову, и не проходи я подготовку на базе, то не удержал бы свое сознание. Понимая, что время уходит, я решил сам направить поиски в нужном направлении. Основная специальность у меня — это собиратель, и я часто посещал разрушенные города, где мне удалось найти кристалл с базой знаний по ремонту техники. При этом кристалл предназначался для тех, кто не имел нейросети. Так я стал изучать знания и постепенно занимался ремонтом, осваивая новую профессию. «Да, проник в заброшенный город незаконно, но никакого оружия или злого умысла у меня не было. Просто необходимость выживания меня и моей семьи не более того», — ответил я. И когда давление в голове усилилось, потерял сознание. Очнулся я на кушетке в приемной, где меня осмотрел врач и сделал укол каким-то лекарством. Это реакция на ментальное воздействие, такое бывает. Но у небольшого числа людей, судя по статистике, полпроцента от населения планеты, «В следующий раз старайтесь глубоко не погружаться в сознание этого человека», произнес доктор, сверяясь с показателями на своем планшете. «Раз вы пришли с себя, то можете продолжить разговор с господином мэром», спросила у меня секретарша. «Да, дайте мне стакан воды, и я, надеюсь, смогу встать. Что произошло, не знаю, просто потерял сознание, и все», ответил я, пытаясь неуверенно сесть. «Говорить о том, что прекрасно помню о попытке вломиться в мое сознание и покопаться в моих воспоминаниях, не стал». Псион попытался затереть воспоминания грубой попыткой вломиться в мое сознание, но я успел разделить сознание еще перед входом на территорию мэрии. С нескрываемым пренебрежением секретарь принесла мне стакан воды, который я залпом выпил, после чего осторожно встал и кивнул ей, говоря о готовности продолжить разговор. Войдя в кабинет второй раз, я убедился, что след антоксикоида простыл и старался даже не смотреть в то место, откуда он появился в кабинете. «Прошу простить меня, в последние дни много работал, без выходных, и вот результат. Поэтому, вероятно, мне придется снизить еще больше рабочее время, доведя его до стандартов закрытой зоны», — сказал я, сделав уставшее лицо. Мэр недовольно скривился и ответил. «Я понимаю вашу озабоченность, но давайте вернемся к нашему контракту. Нам необходимо, чтобы вы продолжили ремонт техники в таком же объеме и взялись за ремонт боевой техники. Что вы хотите в обмен на это?» Если браться за ремонт военного оборудования, то, во-первых, мне нужны базы знаний и каталог со схемами устройства их, ведь работать вслепую намного труднее и дольше. Также мне нужен уровень допуска к их управлению, конечно же инженерный для ремонта и обслуживания, проговорил я. Вообще-то это закрытая информация, но мне сказали, что без этого вы действительно не сможете эффективно их ремонтировать, но, как я понял, еще есть и во-вторых. Да. «Мне нужно гражданство А-класса и перевод моей помощницы из категории «раба» в свободного жителя как минимум С-класса», — ответил я. «Это очень много. Но если вы согласитесь подписать контракт на ремонт военной техники в течение полугода и не будете саботировать работу, то я согласен на ваши условия», — ответил мэр. На этом наш разговор с ним закончился и меня отвели в договорной отдел, где я еще два часа выбивал себе послабление в новом контракте, после чего отправился в свою мастерскую».